Голоса Джейкоба Эванса. Вторник, 29 июня, 23 часа. Нью-Йорк, Театр Эда Салливана. Рука Господа никогда не дрогнет. Он указует путь Джейкобу Эвансу. Джейкоб родился христианином в Скотсвилле, Виргиния, и знает от своего отца Джона, что тот, кто не рожден в муках, не является созданием Божьим. «Ибо нет иного творения, кроме Божьего, и голос, без звучащий у него в голове, твердит слова, слышанные им в детстве, когда он работал на ферме». Когда о мерзости заговорили в СМИ и в социальных сетях, Господь направил его шаги. В первый день Джейкоб Эванс и его братья из армии седьмого дня собрались в баптистской церкви и слушали преподобного Роберца рассуждавшего о тварях и о сатане, о легионе неверующих, о всех тех, кто оскорбил Бога. Ибо в Откровении Иоанна Богослова сказано, что произошли молнии, громы, и сделалось великое землетрясение, и град величиною в талант пал с неба на людей, и слава Богу, который знает и направляет, и преподобный Робертс а вместе с ним Джейкоб и все верующие узнали грозу и самолет, попавший в священную бурю, воздвигнутую Господом у него на пути. В этом самолете были те, кто богохульствовал из-за наказания градом, ибо это был град весьма сильный. И Джейкоб Эванс всем существом своим ощутил восторг о Господе и его гнев, наполнил его руки, и он пожелал, чтобы Джейкоб свершил славу его в мире людей. Да, в прессе бесконечно повторяют одни и те же объяснения, и да, спорят эксперты и ученые, но ведь написано, мудрость мудрецов его погибнет, и разума у разумных его не станет. Джейкоб хорошо помнит Исаию, а искать спасение в себе самом — это гордыня и непочитание Всевышнего. О том же говорится и в послании Павла к коринфянам, которые отвергают Слово Божье и ищут мудрость в суете людской, тогда как должны царить лишь смирение, страх перед Богом и вера в Господа нашего Иисуса Христа. Он воскрес, Он воистину воскрес. В Откровении, посланном Богом через эту мерзость нет спасения, кроме как во славе Господней и разрушении зла. Глаза Джейкоба были закрыты. О да, но Всевышний отверз их во мраке. И посреди всепожирающего огня, который Истари поглотил Америку, В этой войне тьмы против интеллекта, когда разум шаг за шагом пасует перед невежеством и иррациональностью, Джейкоб Эванс облачился в теневую броню своей примитивной и абсолютной веры. Религия, как плотоядная глубоководная рыба, излучает ничтожное свечение, и чтобы завлечь жертву ей, необходим густой мрак. Эванс и другие бойцы армии седьмого дня ехали семь часов в колонии машин с крестом Христа Спасителя, чтобы возгласить гнев Божий перед военной базой. Но солдаты их оттеснили. Короче, спасибо Господу, Инстаграму и Фейсбуку, Джейкоб выяснил, что одна из этих гнусных тварей выставит себя на всеобщее обозрение сегодня вечером, и вот теперь... Он смотрит, преисполненный отвращении и ярости, на юную брюнетку. Джейкоб знает, что она олицетворяет собой великую ложь и коварство падшего. Джейкоб и многие другие вместе с ним устремились к театру канала CBS, вышли из метро на станции 50-я улица, окунувшись в море разноцветных неоновых огней Бродвея. Они двинулись по Вавилону. Городу великому, матери блудницам и мерзостям земным. Но полицейские заблокировали им выход на улицу с юга и выставили металлические барьеры, преграждающие доступ в зал. Звинченная толпа все пребывала, разодоренная поминутными призывами в соцсетях. В полночь полетела первая бутылка с горючей смесью и разбилась осветящийся навес. Огонь немедленно вызвал короткое замыкание и погасли тысячи лампочек и сверкающие буквы позднего шоу со Стивеном Кольбером. Но Джейкоб шел сквозь пламя. Не убойся, ада и Иисус возрадуются в сердце своем. Полиция атакует, задерживает нескольких демонстрантов. Джейкоб умоляет Господа позволить ему приблизиться к нечестивым, позволить ему исполнить его волю, В пылу огня он молится Господу и верует, что будет скоро среди избранных вкушать райский мед. С вершины Святой Горы Господь смотрит вниз на Агнца своего Джейкоба Эванса, и он ведет его на 53-ю улицу. Джейкоб шагает в его свете, ибо лишь Бог знает путь. И там, пока его братья по вере кричат на Бродвее, Джейкоб видит, как из подземного гаража Всего в нескольких метрах от него выезжает черный лимузин. Сейчас он повернет налево и скроется от армии верующих, но на улице пробка, и лимузин застревает прямо напротив Дели Спешл Бродвей. Стекла быстро поднимаются, но в резком ночном освещении Нью-Йорка Джейкоб успевает заметить на заднем сидении двух девушек с очень похожими лицами. «Неисповедима премудрость Господня». Кощуницы хохочут и скалят зубы, ровненькие зубки в поганых ртах. На их серафических личиках застыла вероломная маска темного ангела, и Господь даст мне в руку меч на отмщение. Пусть погибнут твари, и небеса тогда поглотят рот людской, и Джейкоб вытаскивает из кармана Грендель П-30». «Да высияет свет легкий и теплый! Упрочь мою руку, Господи!» Он стреляет сквозь стекло, оно разлетается в дребезги. «Именем Господа нашего Иисуса Христа я изгоняю вас!» Вокруг него раздаются возгласы ужаса, он стреляет снова и выстрелом сносит лицо одной из них. «Архангел Гавриил сойдет на меня!» Джейкоб продолжает стрелять и разряжает обойму во вторую окровавленную Адриану и падает на колени. «Иисус Христос родился». Валится на грязный асфальт, лежит на земле Спаситель с распростертыми руками. «Господи, но скажи только слово, и исцелится душа моя». Тут на него набрасываются, заламывают руки за спину, надевают наручники, вокруг завывают сирены, вспыхивают яркими огоньками мигалки и камеры. Господь, пастырь мой, Господь дал, Господь и взял. И улыбающийся Джейкоб Эванс видит с закрытыми глазами, как из уст дракона и из уст зверя и из уст лжепророка выходят три нечистых духа, подобных жабам.